Место жительства. Итак, внук изъят из губительной семейной среды и переподчинен самовластной, все растворяющей Екатерининской воле. Ему дано имя, и судьба его этим именем предопределена. У него есть воспитатель, наделенный планом воспитания. Теперь можно расширить пределы отроческих владений, поместить внука в некое подобие сказочного царства, в волшебный сад, где сень таинственных гротов заманчива и неопасна, как неизбежные испытания, на пути благородного героя. Великому князю подарена дача, расположенная между Зимним дворцом, где обитает Великая Государыня, и Павловском, где припроводит время ее непутевый сын. Для внешних местоположение Александровой дачи означает двойное преемство царственного отрока. Одна рука его вложена в руку правящей бабки, другая в руку любезного отца. Оба ведут его стезею жизни. Для своих пространственный смысл противоположен. Между Екатериной и Павлом поставлен Александр. Чем ближе Александрова на символической карте петербургских окрестностей к Зимнему, тем дальше от Зимнего Павловск. Свои слишком хорошо помнили, что уже трехмесячного Александра Павловича при живом наследнике Екатерина величала будущим венценосцем. И последующие ее действия все отчетливее обнаруживали намерение воцарить внука, минуя сына. Удивляться нечему. Образ Павла Екатерине не удался. Из проекта этот персонаж выпадает, и не проектировать же ради него все заново. Александрова не было репетиционным залом, малой сцены, на которой давали прогон будущего государственного действа. Александрова само было спектаклем по мотивам Екатерининской сказки о царевиче Лоре. Спектакль отчасти напоминал модные в XVIII столетии заводные механические театры позвякивает музыка, вращаются раскрашенные фигурки персонажей, и сколько раз заведешь игрушку, столько раз и будут они вращаться. В одном и том же ритме, по одной и той же траектории. Главным героем этой механической пьесы стал Александр Павлович. Гуляя по дорожкам регулярного сада, он обречен был повсюду замечать присутствие Екатерины. Дачный домик великого князя поставлен был на крутом берегу, а прямая аллея, обсаженная цветами, вела от дома к мосту, украшенному трофеями славных сражений, из которых Екатерина вышла победительницей. За мостом начиналось поле, в центре которого возвышался павильон с изображениями богатств. За павильоном колосила золотая нива, как бы оплетавшая простую пейзанскую хижину, и естественным венком, украшавшая каменную глыбу с надписью «Храни золотые камни». Ничего лишнего. Все просто, все понятно. Аллея – это жизненный путь будущего государя. Он сможет перебраться через бурные воды истории, лишь продолжая военные успехи царственной бабки. Ключ к формуле власти в надписи на глыбе. Потому и глыба, что нерушима. Это постоянное напоминание о наказе, данном Екатериной внукам. Какой же итог ждет исполнившего наказ? Все ответы, как полагается, даны были в конце живой книги. Пройдя мимо водного ключа, расположенного за храмом Цереры и посвященного имени великой княгини-матери Марии Федоровны, царевич попадал в пещеру Нимфа и Герии, наставницы Нома Помпилия. О том, что она одновременно была его возлюбленной, как-то забывалось. Здесь отрок задумывался о чудесных плодах послушания. И верные выводы, к которым он неизбежно приходил, подтверждались главным зрелищем – росписями семиколонного храма «Розы без шипов», взнесенного на высокий холм. Конец делу венец. Здесь Петр Великий с купольной высоты взирал на блаженство России. Россия же, достойно окруженная символами богатства, промышленности, наук и художеств, опиралась на щит с изображением Екатерины. Спустя четверть века в подобном саду, выполненном в екатерининском вкусе по проекту отца Андрея Самборского, безмятежно расцветет тезка царя Александр Пушкин. А там в безмолвии огромные чертоги, на своды опершись, несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги, не сель Минервы Росской храм? Воспоминания в царском селе.